Глава двадцать пятая. Человек в маске. Было лишь около четырех часов вечера, но уже совсем стемнело, падал густой снег. Рамис, вернувшись, на Атоса, если не без чувств, то в полном изнеможении. При первых словах друга граф вышел из своего летаргического оцепенения. «И так, — начал Рамис, — судьба победила нас». «Победила», — отвечал Атос, — «благородный несчастный король».